на дулице по канату на специальном велосипеде, погрузиться на карусели или хотя бы на чёртвом колесе. Внизу вдоль тротуаров были выставлены кривые зеркала, и каждый мог вдоволь нахохотаться, глядя на отражение своей вытянутой, сплюснутой или перекошенной самым неестественным образом физиономией. Тут же перед многочисленными столовыми и кафе, прямо на тротуаре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 свернул в узенький переулок и остановился возле чёрной полицейской машины, напоминавшей автофургон с небольшим зарешеченным окном в кузове. Открыв настиш дверцу, которая была с задней стороны кузова, он повелительно кивнул нездайке пальцем и нахмурив брови сказал: "Фить-фить". А что это значит? "Фить-фить" не понял нездайка.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 Полицейский Мигель был одет в такой же мундир, как и Фигель, только пуговицы на его мундире не отличались таким ярким блеском, как пуговицы на мундире Фигеля. Это по всей вероятности объяснялось тем, что служба полицейского Мигеля протекала не на открытом воздухе, а в закрытом, плохо проветриваемом помещении, отчего металл, из которого были сделаны пуговицы, постепенно покрывался окислами и тускнел.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 А сейчас мы исполним некоторые формальности. Достав из ящика чистый бланк, Мегель записал на нём незнайкино имя, проставил рост, размер головы и носы, снял с него фотокарточку, просветил рентгеном, после чего испачкал ему обе руки чёрной краской и заставил оставить отпечатки пальцев на бланке. Мы пошлём отпечаточки ваших пальчиков на исследование и сравним их с отпечатками пальцев красавчика. Тогда, надеюсь, вы сами убедитесь, что вы это вы, то есть красавчик, и перестанете спорить. А теперь я вынужден с вами проститься. Мегаль нажал кнопку электрического звонка, и в дверь вошёл полицейский Дригель, такой же широкоскулый и туповатое лицо с низким лбом и подстриженными ёжиком волосами. Каталашку, городко приказал Мегаль, махнув рукой в сторону незнайки. Дригель хмуро взглянув на незнайку, распахнул перед ним дверь.